Глава 37. Бедняжка. Честно? пожала я плечами. Нет. У тебя в роду. Он замолчал, будто боялся произнести вслух. Был жнец или кто-то, кого смерть не смог забрать, потому что таких, как ты, не бывает. Но я же перед вами, как такое может быть? Спросила я, удивляясь. «Смерть не ко всем приходит лично. Лично он приходит к избранным», заметил доктор, забыв про свой чай. «Можно сказать, что это великая честь. К остальным приходят жнецы». Мы помолчали. За окном пели птицы. Где-то в палате смеялся Лем. «Будь осторожна, таких как ты». «Смерть не понимает», – прошептал доктор. «А то, что он не понимает, он старается держать рядом». «Я похолодела». «Вы хотите сказать, он держит меня под наблюдением?» «Нет», – доктор покачал головой. «Он держит тебя под рукой, пока не решит, ты оружие, которое он может использовать, или угроза, которую нужно устранить». Дверь приоткрылась, а из палаты вышла счастливейшая из женщин, утирая слезы. «Я могу забрать сына домой», – прошептала она. «Нет, он останется у нас еще на несколько дней», – нарушил тишину доктор. «Рана глубокая, нужно следить за инфекцией и за ядом. Кто-то очень хотел, чтобы он не выжил». Мать Лема удалилась, всхлипывая. Но на этот раз от счастья. Мы с доктором допивали чай, когда в дверь раздался требовательный стук. «Доктора, срочно! Она умирает!» Дверь распахнулась таким грохотом, будто сама смерть ворвалась внутрь. «Держите ее, Она падает! Быстрее, к доктору!» «О боже! ее живот! Она же беременна!» Я бросилась к двери, видя жуткую картину. Двое мужчин бережно вносили в приемный покой женщину. Она была в ночной рубахе, пропитанной кровью и потом. Лицо заплыло синяком, губа разорвана, глаз распухший до щелки. Золотистые волосы облепили плечи и спину. С пальцев ее руки капала крупными каплями кровь, оставляя дорожку на полу. А живот большой, круглый, месяц седьмой-восьмой, не меньше». Сюда! Закричала я, распахивая дверь. Быстро, доктор! Доктор Эгертон! Доктор уже был на ногах, как будто чувствовал, беда не дремлет. Несите его операционно, осторожней! рявкнул он, и голос его снова стал ледяным, резким, безжалостным. Нона, готовь сердце луны и чистые бинты, и не стой, как пугала на капустной грядке. Я метнулась к полкам, но на бегу успела спросить у женщины в сером платке, что дрожало у двери. «Вы родственники?»